разнежившись на спине питомца, я неожиданно обратил внимание на мигающий значок чата. Что там случилось? Внимание, важное сообщение. Нужный город выбран. На ваших картах должна появиться соответствующая отметка. Напоминаю, сбор проводим в течение двух суток, считая от момента начала квеста. Затем идем на штурм. Ну, вообще замечательно. Я открыл карту. Убедился, что успею долететь к нужной точке до наступления утра, слегка скорректировал курс жоры. «Слушай, друг, а давай-ка ты полетишь как можно выше, а то хрен знает, кто там с земли нас заметит». Дракон начал послушно набирать высоту, и небольшие кучевые облака быстро остались далеко внизу. Сверху начали приближаться другие, похожие на перышки. «Мы что, в стратосферу уходим?» пробормотал я, крутя головой. Впрочем, Жора скоро перешел в горизонтальный полет, поднявшись в итоге от земли километров на шесть. При этом вокруг по-прежнему не ощущалось ни холода, ни нехватки воздуха. Здорово, что сказать. Передо мной снова развернулось окошко чата. Фак, посмотрел карту, я реально не успею, никак. Не будь тут этих эпических тварей, может быть, но так. Привет всем. Час назад зашел в квест, получил сообщение двигаться к флагу. До флага добрался. Что дальше? Вот и где справедливость? Дерьмо. Бойтесь летающих тварей. Моего дракона убили в два удара, падлы. Тут ночью вообще страх. Реально, фаламорфируешь, когда какие-то звери вокруг среди деревьев ходят. Мой бог, меня, похоже, нашли. Игрок желтый дьявол уничтожен. Он хоть в бога уверовал напоследок. Я тоже уверовал. а колы не дадут соврать. Не старайся, твой друг оффнулся. Завтра продолжишь. Жаль, жаль. Привет, что здесь делать нужно? Я специально ждала, когда день будет. Зашла темно. Часовой пояс другой, аккуратнее. Тут монстры от двухсотого до девятисотого. Так что, если ночью не видишь, просто стой на месте или под камень какой-нибудь заберись. Поняла. А как тут вообще? Вообще жестко. Один Даун сидит среди акул и троллит, несколько человек положили на всех и качаются соло, причем отжирают опыт неприличными темпами. Рейдмастер думает. Вот, город выбрал для штурма, а все остальные дохнут или пытаются спасти свою задницу по ситуации. Я, например, черт знает где появился, и добраться до места сбора чисто физически не смогу. «Красотка, лети ко мне, я прокачу тебя на своей акуле». «Вот, я же говорил». Игрок Лакримоза уничтожен. Кто-то умер? Я же говорю, все подряд дохнут. Не слушай этого нытика, нормальные тут места. Если ты вышел в топ, то должен здесь выживать. Админы не зря же такой квест замутили. Посмотрю на тебя, когда ты с Скалопендру девятисотого уровня встретишь. У меня до сих пор волосы дыбом стоят. Но ты ведь выжил? Об этом я и говорю. Улыбнувшись, я свернул чат и принялся рассматривать окружавшие нас облака. Жаль, что штурм назначен на полдень. Пролечу ведь с наградой... Глава пятнадцатая До места, которое Винетто отметил на карте флажком, мы с Жорой долетели уже ближе к концу игровой ночи. Несмотря на то, что новый континент оказался гораздо меньше основного, а мой питомец стал заметно быстрее летать, расстояние все же оказалось весьма и весьма приличным. Интересно, А как должны успевать другие игроки, те, у которых нет летающей живности? Или, по мнению разработчиков, весь народ из Легиона обязан обладать воздушными лошадками? Нет, определенная логика в этом присутствует, тут не поспоришь. Я, например, уже давно понял, что без такого пета название реального топа претендовать сложно. Сразу же обрезаются возможности для быстрого перемещения, разведки, атаки с высоты. Админы правы. Вот только, если судить по нашему чату, возможность полета сейчас была, дай бог, у третьей попавших в квест игроков. Покарают нас здесь Жора, пессимистично заметил я. Причем самыми жестокими и извращенными способами, похоже. Давай-ка вон на ту скалу приземляйся, надо осмотреться. Дракон резко сбросил высоту и буквально упал на верхушку возвышавшегося над местностью каменного массива. после чего тотчас же был отозван. Я замер, пытаясь стать невидимым для всех и каждого. Не хватало только, чтобы какая-нибудь местная тварь мной заинтересовалась и отправила к праотцам. К счастью, ничего особо страшного вокруг не наблюдалось, так что подождав пару минут, я немного расслабился, принявшись рассматривать окружающую местность. В принципе, ничего особенного рядом не было. Слегка холмистая равнина, покрытая редколесьем и разбросанными то тут, то там отдельными скальными выступами. Расположенный в низине на берегу небольшой речки городок. Вокруг него заболоченная местность, изобилующая голыми стволами полусгнивших деревьев и проплешинами с черной стоячей водой. То еще местечко. Но выбор Венетто я понимал. Город маленький, защитников у него должно быть немного. Огромных и страшных монстров, Поблизости опять же незаметно, мешать никто не станет. В общем, неплохое решение. Отступив в найденную рядом с местом посадки расщелину, я приготовился к выходу в Реал. Но сначала еще разок посмотреть, что творят остальные. — Вы задолбали! Винетто, ты внятно можешь сказать, да или нет? — Я думаю. — Эдем, иди лесом со своим Армагеддоном! на хрен нам сдался Дебаф! На удачу! Сам подумай! Я вообще удачу не качаю, мне пох, ниже нуля не упадет. А у меня ее как раз под 500 очков. Знаешь, как криты летят? Знаешь, как вероятность срабатывания эффектов увеличивается? Нафиг дебаф, сами справимся. что из-за одного тебя? Нафиг дебаф? Здесь, дай Боже, человек 10 с удачей вкачанной, извращенцев мало. Внимание! В обязательном порядке отписаться всем игрокам с удачей больше 100 единиц, это важно. Не отпишитесь, пеняйте на себя. Отписаться нужно до начала штурма. Ну, норм. Лучше один Армагеддон, чем десяток удачливых крабов. Просыпаюсь, а вокруг акулы. Я усмехнулся, а потом закрыл чат. Точно. Когда-то давно ведь Эдем выкладывал описание своего заклинания, и там был прописан жесткий дебаф на удачу в области его применения. Неудивительно, что нашлись негодующие. В реальности был вечер. Непривычное ощущение. Ты выбираешься из капсулы, а за окном наблюдается какая-то жизнь. Обычно-то приходится с сонными глазами смотреть на пустой двор с редкими несчастными людьми, печально топающими на работу. Сейчас же за окном веселье, да и мне самому спать не хочется. Отправившись на кухню, я потратил полчаса на создание огромной и божественно вкусной рубленой яичницы с луком, помидорками и колбаской. Как вообще можно было питаться одними бутербродами? Лень, зло. Взяв с собой огромную тарелку с едой, я отправился за компьютер. Почитать новости и закинуть на форум видео с уничтожением дракона. В конце концов, такого еще никто в игре не делал, думаю. К моему удивлению, на сайте появился целый раздел, посвященный идущему сейчас квесту. Обсуждения, рассказы, видео, предыстория. Давным-давно мир был единым. В нем господствовали могущественные чудовища, древние звери, таинственные порождения забытой сейчас магии, странные создания, стоящие ниже богов, но неизмеримо выше остальных живых существ. И были разумные люди, эльфы, орки, гномы, хоббиты. Им удалось отвоевать для себя небольшой участок мира, где они и жили, в бесконечном страхе перед блуждающими по соседству тварями. но время меняет все. Произошел чудовищный магический катаклизм, разделивший сушу на огромные осколки, и самой крупной частью оказались те самые забытые богами земли, на которых влачили свое жалкое существование разумные цивилизации. Катаклизм положил начало новой эпохи мира. Существа вроде демонов, имеющих тесную связь с другими планами бытия, оказались выброшены из существующего мира на его изнанку, откуда до сих пор стараются вернуться обратно. Огромные территории, населенные страшными чудовищами, были оторваны и унесены в неведомые дали Мирового океана. А разумные, оказавшиеся в мире, где стало гораздо меньше опасностей, получили шанс. Строились города, развивалась магия. Твари, главенствовавшие на земле в прошлом, теснились к краям континента и уничтожались. Шло время. Эльфы ушли в южные леса, желая жить в гармонии с природой. Гномы разбрелись по северным горам, постепенно сводя на нет общение с другими разумными. Орки, хоббиты, а также другие немногочисленные расы, так и не нашедшие своего собственного места в новом порядке, остались жить рядом с людьми. Но время меняет всё. В мир извне вошла новая сила, бессмертные духи, способные принимать обличие любых раз Они активно включились в жизнь разумных и толкнули их на новый виток истории. Приходит пора найти все осколки некогда целого континента. Приходит пора объединять забытые земли. Чувствую наш квест, только первая ласточка, хмыкнул я. И как бы не обгадится жидко при его выполнении. А ведь шанс на это велик, велик. Немного повозившись с видео, вырезав из него лишние моменты и кадры с сообщениями про находки, я запостил ролик, снабдив его гордой надписью «Соло килл дракона 700 уровня». Думаю, немного крабий зависти не повредит этой вселенной. Закончив с этим богоугодным делом, я попробовал было найти информацию о том, как идет противостояние драконов с дланями, но потерпел неудачу. Громогласных заявлений никто больше не делал, рядовые игроки особо не распространялись. В итоге складывалось ощущение, что война перешла в вяло стадию, когда стороны дерутся уже просто по инерции. Интересно, кстати, а как происходит истощение сил нападающих? Про защитников замка все понятно, писец объяснил. Но должен быть и какой-то обратный механизм, наверное. Пара минут прошли в колебаниях. не поискать ли соответствующую информацию на форуме. Но в конце концов лень победила, неуместное любопытство, и я отправился спать. Утро встретило меня остатками яичницы, серым зимним рассветом и дружным щелканием клешней на форуме забытых земель. Народ весьма и весьма проникся выложенным видеороликом. Семисотый уровень. Зависть. У нас здесь максимум 500 с чем-то там был найден. Чему завидовать? Ты что хочешь такого дракона повстречать, мазохист? ТС продолжает удивлять. Где он столько эпичных вещей и заклинаний нашёл? Почему мазохист? Собрать клан, да и втоптать его в землю. Этот краб же смог. Или задрот, или все органы ради НАТО продал. Меня радует сообщение донных крабов о том, что ТС, вынесший семисотого дракона в одну калитку, краб. Впрочем, какой логики можно ждать от раков? О чём я? Он по-любому краб, он два Армагеддона потратил на эту тварь, да и то еле-еле заковырял. Лучше бы Локу с более слабыми мобами зачистил. А сколько у тебя таких заклинаний в арсенале, он не краб? Тень мой, кумир. Давно за ним слежу, он жестко карает всех подряд, однозначный топ. Он, кстати, резко стал трехсотого уровня, из-за дракона похоже. Тесса надо отловить, накуканить и раскулачить. Нечего в одно рыло столько плюшек юзать. «Хрен с ним, с ТСом! Вы дракона видели? В него метеорит прилетел, потом еще один, а он не сдох. Эпичная тварь!» «А почему не сгорел ТС? Дракон же его пламенем поливал, будь здоров. У него что, еще и иммунитет к огню?» «Я помню, тень качал служение огненному богу». «Набрал, похоже». «Помнится, какие-то крабокланы с ним враждуют. Интересно будет посмотреть видосики о том, как их города убиваются сосулькой и армагеддонами. Когда его уже натянут от души? Бесит. Донатор на понтах, блин. И крап еще. Я закрыл форум с блаженной улыбкой на лице. Всегда приятно почитать про себя любимого. В игре настроения были гораздо более приземленные. Появившись на своей скале и ожидая официального наступления ночи, я некоторое время развлекался тем, что следил за разговорами своих товарищей. А звезды взойдут, и уснет прибой. Акулы плывут мимо нас с тобой. Акулы, акулы, другим морям. Расскажите, как счастлив был я. Падла, когда же ты сдохнешь?» Игрок-наркоман исключен из общего чата. «Винетта, стесняюсь спросить. Ты что, давно мог этого любителя акул кикнуть?» Без комментариев. «Я добрался до флага, вижу город. Куда дальше?» Мы постепенно собираемся на восточной стороне локации. Тут скалы. Вот в их районе и ходим. Главное, не притащи к этим скалам какого-нибудь моба. Не хватало только всем оптом здесь изогнуться. Да, лока мирная довольно. Мирная или нет, а лучший вариант – оффнуться и вернуться в игру перед самым штурмом. На всякий случай. Мне еще день пути. Прибуду, когда все закончится. А я вообще застрял. Как этот, с акулами. Вокруг мобы суровой пройти не вариант. А сколько вообще собралось народа? Мне по дороге попался какой-то муравейник живностью около 200 Опыт идет рекой, круто. Еще один сольник. Из-за таких козлов мы квест не пройдем. Из-за таких козлов, как ты, я в этот квест и не иду. У меня здесь потенциал прокачки такой, что вертела я вас всех на шишки. Как-нибудь и сам справлюсь. По моим подсчетам, сдохла где-то треть. Сейчас никто не умирает почти. Раки отсеялись. Еще сотни-две тупо не успеют к началу. В итоге город будем брать половинным составом. Сольемся. Не сольемся. По крайней мере сейчас, а вот на следующем этапе. Я подошел к краю скалы и глянул вниз, ожидая увидеть там толпу игроков. Но у подножья находилось только человек десять. о чем-то лениво переговаривающихся. Удалось опознать Венетта и Кровавого Ларри, остальные были мне совершенно неизвестны. Собственно, знакомиться мне и не хотелось, пошли они все в пень. Небось, половина до сих пор меня в черном списке держит. Ближе к наступлению ночи я успел увидеть, как на своем драконе прилетела Эрика, а потом внизу откуда-то появился дожавю Появился и практически тотчас же исчез, наверное, отправившись в Реал. В принципе, таких исчезновений было много. Игроки в массе своей не хотели рисковать попусту и пользовались озвученным в чате мудрым принципом, гласящим, что пока ты оффлайн твоего персонажа точно не убьют. Спускаться вниз по-прежнему не хотелось. Слишком хорошо мне запомнился давний разговор мальчишек из супермаркета. Уж лучше как-нибудь сам буду, в одиночку. От безделия меня спасла только наступившая ночь. Облегченно вздохнув, я соскользнул вниз по скале, благо акробат и ловкость позволяли делать это быстро и незаметно. Затем тенью прошмыгнул мимо нескольких мирно о чем-то беседующих игроков и отправился в сторону города. Почему бы не провести разведку, если есть возможность? Заодно, кстати, наберу себе баллы полезности. Попробую, по крайней мере. В общем, народ, я пошел на разведку, посмотрю, что там скрывается за стенами. Тень, блин, с дуба рухнул. А если переполошишь всех здесь? Не переполошу. Я неплохо скрываться умею, если что. Тень, не мешай квесту. Я не понял. А чем нам помешает, если Рога разведку проведет? Чего вы на него взъелись? бояться что он весь опыт загребет. Тень, норм идея. Смотри, не сдохни по дороге. Закрыв чат, я снова отправился вперед к окружающим город-болотам. Интересно, кто-нибудь здесь вообще живет? Аура развернулась и разлетелась по сторонам. Ничего. Лок молчал, намекая на то, что в радиусе 55 метров от меня вообще никого нет. Выпущенная на волю заклинание летучей мыши тоже отрапортовала, что вокруг не обнаруживается ничего интересного. Лишь бы кто из наших с дуру под ауру не сунулся, шепнул я, отважно вступая в зону болот. 10 метров, 20 тридцать... Лок стронулся с места и неторопливо пополз, показывая одни и те же строчки, сообщавшие, что где-то неподалеку сдохла скалопендра 230 уровня. Сколько же их здесь, однако? Спустя несколько минут к скалопендрам присоединились пиявки, а затем какие-то непонятные локусты При этом я, пробиравшийся по мелкой воде среди остатков леса, по-прежнему никого не видел. С виду локация была откровенно безжизненной. Когда мой персонаж дошел до центра болотистой полосы, от ауры начали массово дохнуть водяные скорпионы 280 уровня. Но вокруг все так же были только мирные кочки, неглубокие ямы с черной водой, мертвые деревья. Я остановился и снова вышел в чат. Люди, я сейчас в центре болота. На первый взгляд здесь тише гладь, но умение выдают, что где-то совсем рядом находится прорва тварей, от 230 до 280-го. Есть ли толще, не знаю. Поиск действует только на тех, кто меньше меня. И что нам с этой информацией делать? Да мне положить, что хочешь, что и делай. Просто потом не удивляйтесь, когда из пустых болот на вас полезут орды тварей. Тень, не обращай внимания на кретинов. Информация ценная, продолжай в том же духе. Ну, продолжать так продолжать. Осторожно пробираясь сквозь валяющиеся в жидкой грязи полусгнившие стволы, я очутился совсем близко к стенам города. И Лок остановился. Короче, народ, суть такова. Я однозначно чувствую всех мобов ниже себя по уровню. То есть сейчас могу точно определить наличие тварей от 1 до 299 уровня. На самой границе болот нет вообще никого. В центре мобов хоть задницы ешь. но они все прячутся. Сейчас подошел к городу почти вплотную и опять перестал чувствовать хоть кого-то. Всем понятно, что это означает. То, что там они уже триста и выше. Спасибо, тень. А местечко казалось таким мирным и замечательным. Стена неровным кольцом, окружающая город, оказалась передо мной еще через пару минут. Крупная каменная кладка, раскрошившийся раствор, побеги плюща, плесень. На некоторое время я остановился, рассматривая сооружение и поглядывая по сторонам, не вылезет ли кто из болота. Везде была лишь тишина и спокойствие. Мышь, нарезавшая круги над головой, тот же репортовала о безопасности и мире во всем мире. В голову невольно пришла интересная мысль: откуда вообще здесь взялось поселение, если согласно официальной легенде, разумные цивилизации находились только в центре основного континента? И куда-то еще даже нос боялись высунуть. С другой стороны, может быть, этот жалкий городишко как раз и является такой вот попыткой высовывания носа. Неудачной попыткой, судя по всему. Подпрыгнув, я уцепился за камни, палец вверх и быстро оказался между двумя щербатыми зубцами. Прямо передо мной лежал накрытый темнотой городок. Разруха, запустение, покосившиеся и полуразвалившиеся дома — Заросшие травой улицы, черная вода, иногда проступающая над землей, а кое-где даже уверенно забирающаяся на первые этажи зданий. Никаких признаков жизни. В общем, я сижу на стене, смотрю на город. Здесь никого нет. Совершенно пусто. Винетто, ты тут? Да, слышу тебя, думаю. Что там думать, надо прямо сейчас его захватывать. Нам, похоже, повезло. Главное, чтобы тень это сам не сделал. а то все очки в одно рыльце отожрет. Ага, а про то, что он говорил, все забыли? То, что на невидимку никто не агрется не значит, что остальным тоже повезет. Фу, мне совсем немного осталось, вижу город уже. Поздравляю, в болото не суйся пока что, кругом обойди. Игрок Пейтон-18 уничтожен. Смотрю, не повывился еще краб на землице забытый. Теперь, похоже, повывился Тень «Разведку в городе проведешь?» «Само собой, буду держать в курсе». Соскользнув со стены, я мягко приземлился на крышу небольшой внутренней пристройки. Кусок камня, лежащий на самом краю, сдвинулся от легкого сотрясения с места и полетел вниз. Щелк. Резкий звук от падения булыжника заставил меня настороженно замереть на месте. По мрачным улицам пролетели легкие отголоски эхо, а затем все опять стихло. «Отрасти яйца, краб!» Подбодрил я сам себя и спрыгнул вниз вслед за камнем. Старые дома медленно проплывали мимо, смотря на меня черными глазницами окон. Под ногами чувствовалось влажная от болотной сырости мостовая Где-то вдалеке тоненько гудел ветер, угодивший в лабиринт местных улиц. Страшно. Ничего вокруг не происходит, а все равно страшно. Улица вывела меня на маленькую центральную площадь. Небольшой и изрядно разрушенный дворец, остатки какой-то скульптуры, треснувший и покрытый вековой грязью круг портала. Осторожно подойдя к нему, я дотронулся до камня рукой. Ничего. Лишь Лог, давно не подававший признаков жизни, неожиданно стронулся с места. Судя по его сообщениям, где-то в радиусе полусотни метров от меня начали умирать детеныши болотной вдовы, каждый 260 уровня. «Стою в центре города, по-прежнему никого не видно, но наличие монстров подтверждаю. Какие-то детеныши болотной вдовы, уровень 260». «Хреновые новости. Я от этих вдов еле удрать сумел по дороге сюда. Это пауки уровней от пятисотого. Если они в городе, то нам задница». «Не ссы, прорвемся!» «А как вообще захват города будет происходить? Нам нужно будет всех там прикончить, что ли?» «Наверное». «Слушайте, я все же решил сократить дорогу через болото, и здесь какая-то хрень явно есть. Что-то вокруг меня чувствуется. Игрок такеда уничтожен». «Дебил, сказано же тебе было, не ссуйся в болото!» «Хай, пипл!» «Я только сумел с работы вырваться, до этого лишь в портал проскочил и все. Че тут делать надо, куда идти?» «Иди куда хочешь, бро. Здесь тебя везде ждут веселые приключения». Я закрыл чат сосредоточившись на логе. он продолжал мерно отщелкивать абсолютно одинаковые строчки где-то рядом явно было неплохо налажено производство тех самых вдов пожалуй валить надо отсюда стоп В чем я спрашивается вообще думаю дятел прямо здесь и сейчас у меня под рукой имеется неиссякаемый источник опыта и очков служения смерти нужно только оставаться на месте и наблюдать как идет прирост Жаль, правда, что с момента смерти дракона сутки еще не прошли, и экспо пока не капает. Но вот очки служения падают почти с каждого убийства. Это же просто сказка. На некоторое время задумавшись, я прикинул скорость прогресса и почувствовал нездоровый азарт. Если все именно так и будет продолжаться, то к концу ночи 9-10 тысяч очков я наберу, а это означает, что скоро мне откроется возможность привалить какую-нибудь сволочь на сотку уровней выше себя. опыта и вещей, наверное, не дадут опять, но очередная статуэтка в коллекцию – это тоже неплохо. Хрен и отсюда уйду. Минуты неспешно проползали мимо. Хотелось бы сказать, что они бодро складывались в часы, но, увы. Время тянулось невыразимо медленно и скучно. И стоять на площади мне надоело уже через полчаса. Сначала я принялся вышагивать около камня телепорта. Потом начал гонять призрачную мышь по окрестностям. Затем отошел поближе к зданиям и взялся их рассматривать. В конце концов, когда мне надоело и это, я отправился вглубь города самолично. Но в тот момент, когда площадь осталась за спиной, а вокруг опять оказались неприветливые коробки домов, лог остановился. Пришлось вернуться назад и снова нарезать круги по центру поселения. Часа через три я окончательно задолбался, лег на камни и принялся глядеть на небо в надежде прокачать звездочета. Не прокачал, терпения не хватило. Снова поднявшись на ноги, заглянул во дворец, походил по заросшим плесенью комнатам, поднялся на второй этаж и лок опять замер. Твою мать! В течение следующих сорока минут я занимался тем, что пытался понять, где же спрятан рассадник пауков. Гулял по окрестностям площади, проверял, когда в очередной раз остановятся сообщающие о гибели врагов строчки, опять гонял туда-сюда мышь. А затем перешел на 301 уровень, и мир заиграл новыми красками. Стоило мне в очередной раз покинуть центр города, как Лок начал рассказывать про умирающих фаланг 300 уровня. Зашибись. Нет, мне-то для прокачки реально зашибись, а вот всем остальным. Люди, в городе обнаружены фаланги 300 уровня. Их довольно-таки до хрена. Че, прям фаланги пальцев? Нет, там римские фаланги, очевидно же. У нас в пустыне такие есть. Это волосатые пауки, страшные как шайтан. Короче, придется нам паучиное царство зачищать. Я, пожалуй, пас. С детства пауков боялась. Настоящая арахнофобия. Ну, его в пень нервы дороже. как ты докачалась до своего уровня, если такая нежная. На кресах и задающих глупые вопросы дебилах. «Вах, какой горячий девушка! Приезжай ко мне в Мексику, у нас полков почти нет!» уков нет здесь, на Аляске. А кто здесь откуда, кстати?» Некоторое время я с интересом следил за признаниями товарищей по рейду. Основная масса игроков оказалась из Европы, Америки и России. Но время от времени попадались интересные персонажи. Пара человек из Казахстана и Австралии, по одному из юар уганды мексики и бразилии интересное разделение китайцев японцев и корейцев нет и это при том что там очень даже уважают виртуальность но ну, вот не прижились у них забытые земли почему то и все тут говорят роботэк от расстройства даже планирует выпустить на азиатский рынок клон земель с восточным уклоном а остальные страны они или воюют между собой или не имеют достаточно денег для того чтобы их граждане развлекались в виртуальности. Довольно сложно в нее попасть, если твой месячный доход – 15-20 долларов. Долгая ночь наконец закончилась. Я получил еще 4 левела, а очки служения смерти перевалили за 18 тысяч. Все же, когда от дохнут не 50 бабочки, а 300 пауки, прокачка идет заметно лучше. Хотя опыта все же маловато. Не ценит система мои усилия, дает совсем мизер. Оставался только один вопрос. Где вообще прячутся эти тысячи и тысячи членистоногих? Их здесь что, реально настолько много? В обычной жизни такая плотность монстра населения была бы нереальной, но здесь... Похоже, завоевателей ждет или бесконечный респаун мобов, или же просто огромное их количество. Уходя из города на рассвете... я чувствовал острое сожаление. Мне бы здесь еще качаться и качаться. К сожалению, ночь стремительно заканчивалась, мои характеристики совсем скоро должны были упасть в пропасть, так что выхода не было. Пробираясь через болото обратно к облюбованной скале, я неожиданно обнаружил несколько бесцельно шляющихся по краю мертвого леса игроков. На моих глазах один из них, сломанный куклой, упал на землю, затем второй. «Да твою же мать!» Я поспешно выключил ауру и притаился, открыв чат. Игрок Трубадур уничтожен. Игрок Дикая Орхидея уничтожен. — Чё? Их там в момент упоительного соития оптом приваливали, что ли? — Камрады, держитесь подальше от болот. Тут какая-то хрень. Двое полегло непонятно от чего. Я такое в Каталии на днях видел. Там смертная тень развлекался. Половину города трупами усеял. — Тень-то охренел, что ли? Где этот козлина? — Может, не он. Здесь точно такими же умениями монстры могут обладать. Да он это. На разведку ушел и где-то там шарится. А под шумок решил народа привалить побольше. А на нахрена ему это надо? Да он же беспредельщик безбашенный, с отмороженным мозгом. Тень-то в чате. Он онлайн, но не факт, что в чате. Все он видит и слышит, падла. Как-то неловко получилось. Проскочив неподалеку от настороженно посматривавших в сторону болот игроков, Я добрался до камней и быстро полез наверх в свое убежище. В конце концов, меня в игре и так-то не особо любят. Одним эпизодом больше, одним меньше, подумаешь. Стоило мне притаиться в расщелине между валунами, как пришло личное сообщение от Винетта. «Привет, это из-за тебя умерли эти двое, и они с претензиями понимаю, что это была случайность, если была. Мне нужно знать, есть ли на болоте еще что-то, о чем нужно знать». пришлось вдохнуть и сознаться. Не уследил за аурой, она их зацепила, потом сразу выключил. Ясно. Терзаемый угрызениями совести, я выбрался в Реал, поставил будильник и отправился спать. Хачтурм города и начнется днем, пропускать такое событие никак нельзя. Сегодня мне снились пауки, какие-то абстрактные, прячущиеся среди тьмы, сквозь которую я шел. Время от времени в зыбком кругу света от факела появлялась и тотчас же отдергивалась огромная волосатая лапа. Иногда отблески играли на рядах черных немигающих глаз, освещали участки туго набитого брюшка.